Эпилог. Пока боги переругиваются, а ветра перемен гоняют литосферные плиты, мы, обычные люди, продолжаем жить своей простой обывательской жизнью. Анжелика вышла замуж за бизнесмена. Муж ее, Анатолий, занимается переработкой старых шин, делает из них плитку. У него свой завод, очень даже неплохо зарабатывает на этом. Анжелика клятвенно обещает закончить институт. Осталось всего два курса, хотя бы заочно, но постоянно ей что-то мешает. Но я все таки ее дожму. А то это сейчас образование значения не имеет, но я-то прекрасно знаю, что будет дальше. Так что вышку она получит. Или я, не я. Они отгрохали коттедж недалеко от домика деда Василия, Любашного отца, и теперь я хоть спокойно, есть кому за ним присмотреть. Он же упертый и никак не желает перебираться ко мне в город. Дед Василий, конечно, сильно постарел, но держится бодрячком и с удовольствием нянчит правнука Кольку, которого родила Анжелика. Мечтает, чтобы тот поскорее подрос, и они вместе будут ходить на рыбалку. Ричард стал врачом, живет и работает теперь в областном центре. Еще не женился, но я подозреваю, что это произойдет уже скоро. Он парень видный, и девки от него млеют. Так что, чую, недолго ему холостяковать осталось. А вот наша белка учится на программиста. Уже перешла на пятый курс. Между прочим, идет на красный диплом и даже намылилась в аспирантуру. Преподаватели ее хвалят. Брак Таисии и Алексея Петровича долго не продержался. Детей у них так и не появилось. С Валентиной Васильевной отношения испортились быстро. Но она долго не унывала и шустро вернулась к Григорию, отбив его у очередной пассии. А замуж за Алексея Петровича неожиданно для всех вышла Ксюша. Им нормально. Оба без фантазий, простые и хорошие люди. Тем более покладистый характер Ксюши позволяет переносить взрывной темперамент Валентины Викторовны, мамы Алексея Петровича. Петр Кузьмич Пивоваров таки стал старейшиной Калиновского отделения Союза истинных христиан. И правит там теперь твердой рукой. При его руководстве Калиновское отделение начало активно развиваться, и играть в жизни города, да и всей области важную роль. Ирина Александровна Белоконь осталась в Союзе истинных христиан и стала правой рукой Пивоварова. Говорят, размахнулась она там широко. А вот Зинаида Петровна Рыбина из Союза истинных христиан ушла. Теперь она индивидуальный предприниматель, печет шикарные торты и даже собралась открывать свою кондитерскую. Во всяком случае, меня на открытие пригласила. И будет это в следующий четверг. О судьбе Комиссарова неизвестно. Знаю только, что он эмигрировал в Австралию, там они с братом занимались виноградниками. Но насколько успешно, не могу сказать. Кущ так и живет в Калинове. завел себе модную бородку аля Дзержинский, и его часто можно увидеть на главной аллее города, где собираются любители шахмат. Если вы думаете, что дети разъехались, и я теперь одна, то это не так. Совсем не так. Неожиданно даже для себя самой я вышла замуж. Да-да, мне сделал предложение Степан Федорович, мой бывший непосредственный начальник по ЖЭКу. И представьте себе, я согласилась. Свадьба была небольшая, только для своих. Он мне признался, что когда овдовел, то понял, что я всегда ему нравилась, как женщина. Степан Федорович тоже, как и я, два года назад вышел на пенсию, и теперь мы проживаем у него в доме, в пригороде Калинова. Там добротный дом, есть баня и небольшой огородик на 6 соток. Заложили новый сад. Мои вложения в совместный бизнес с Игорем и Олегом наконец начали давать неплохой доход. Поэтому мы и детям теперь можем помогать, и моим, и его, и путешествовать, даже за границу. Вот в октябре, к примеру, собираемся на море в Египет. Мои две квартиры я сдаю, продавать категорически отказалась потому что знаю, что скоро цена на них взлетит до небес, так что пусть будут. Да и, если честно, лелею надежду, что кто-нибудь из детей, или Ричард, или, может, даже Изабелла, рано или поздно вернутся в Калинов. А недавно мне приснился сон. Снился тот голос, с которым мы тогда договорились о Пашке. Пашка, мой сыночек, ради которого я все это прошла. Во сне я видела, как хорошо живут невестка и ее новый муж как хорошо он относится к моим внучатам, плюс у них еще родилась девочка. А потом я спросила, а как там мой Пашка? Ему хорошо там, на небе? Ответ был «да», ему хорошо и спокойно. И тогда я приняла решение, пусть все останется как есть, ибо кто я такая, чтобы менять человеческие судьбы? СССР я больше не спасаю, Периодически меня приглашают к Владимиру Вольфовичу, и я его там консультирую. Он развил в этом направлении бурную деятельность, и уже результаты пошли. К примеру, все 12 бывших республик уже подписали соглашение о создании Союза независимых государств и намерение о возвращении Союза Советских Социалистических Республик к 2005 году. Что ж, будем надеяться. Америка нам больше не вредит, ей бы со своими проблемами разобраться. Говорят, там борщевик Сосновского так разросся, что ой. Под влиянием местного климата он там мутировал и вытеснил почти всю аборигенную растительность из прерий, а сейчас начал наступление на лесные экосистемы, которые не могут ему сопротивляться, так как наши долгоносики сильно попортили все деревья и кустарники. Это катастрофически сказалось на урожайности сельскохозяйственных культур. И теперь Америке приходится закупать все продукты у ближайших соседей, в Латинской Америке. Поэтому она стала сильно уступать той же Кубе и Аргентине в экономике. Пивоваров считает, что надо бы съездить туда еще разочек, проведать наших долгоносиков, обновить кровь, если можно так выразиться. Ольга Ивановна Сиюткина сказала, что сама не полетит, возраст уже не тот, но новую партию особо вредных долгоносиков подготовит и инструкции нам даст. Я заметила, что эта идея мне все больше нравится, и я уже несколько раз замечала, что начинаю ее обдумывать и планировать новые мероприятия. А что будет со мной дальше, я пока не знаю. Голос не сказал, да я и спросить забыла, если честно. Здесь мне хорошо. Я привыкла, освоилась, привязалась к детям, к внуку Кольке, к Любашиному отцу, к мужу. У меня здесь появились друзья да и Калинов нравится. И я верю, что Владимир Вольфович уже скоро изменит жизнь к лучшему. Но как бы там ни было, я всегда готова к новым приключениям, даже если для этого придется попасть в другой мир и время.